взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку. А Лиза? Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем. Не могла отнять у него руки, не могла отворотиться, когда он приближился к ней с розовыми губами своими. Ах, он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящую. «Милая Лиза», — сказал Ираст, — «милая Лиза, я люблю тебя». И сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная восхитительная музыка. Она едва смела верить ушам своим и... «Ну, я бросаю кисть». Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость. Эраст узнал, что он любим. Любим страстно новым, чистым, открытым сердцем. Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось немного места. Смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу «люби меня», и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться, надлежала расстаться. «Ах, Эраст!» — сказала она. — «Всегда ли ты будешь любить меня?» «Всегда, милая Лиза, всегда!» — отвечал он. «И ты можешь мне дать в этом клятву?» «Могу, любезная Лиза, могу! Нет, мне не надобно клятвы! Я верю тебе, Эраст, верю!»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 Прошу тебя, не говорить ей об этом ни слова. — Хорошо. Надо на тебя послушаться, хотя мне и не хотелось бы ничего таить от нее.